Глава вторая, в которой все вновь идет кувырком, а Иван потихоньку становится самим собой. Целую неделю в лагере Маляренко царила гробовая тишина. Даже Бим, чувствуя состояние окружавших его людей, притих. Иван Андреевич потратил эти семь блаженных дней на обычные хозяйственные хлопоты. Дел было не в проворот. Сначала Маляренко провел инспекцию запасов, сделанных покойным. И с удовольствием отметил, что хоть в этом-то Романов не соврал. Мяса и птицы, заготовленных впрок, было действительно много. Снова во весь рост стала проблема соли. Надо было наведаться к Звонареву и попытаться выменять килограмм двадцать на какой-нибудь ножик. А с другой стороны, ну чего напрягаться? Жратвы навалом, жить есть где... Забор стоит и не падает. «Чего не хватает-то? Русской печи и украинских вареников?» Ваня почесал бороду. «Ладно, там видно будет». И, растянувшись под солнышком на брезенте, снова принялся перечитывать письмо племянника. «Здравствуй, дядя Иван. Пишет тебе твой племянник Артем. Не знаю, получишь ли ты это письмо, но на всякий случай пишу. Мой отец и твой брат Иван Сергеевич – Скончался 6 апреля 2023 года, в самом начале пандемии этого проклятого гриппа. Из наших родных, из тех, кого ты знал, сейчас никого не осталось. Твои родители тебя долго искали, но так и не нашли. Искал тебя и мой отец, но ему ничего не удалось сделать. Он говорил, что в тот день по всей России пропало очень много людей, и что с ними никто не знает». А потом ему стали сниться сны про тебя. Так мы нашли этот памятник. Я не верил в эту затею отца, да и сейчас, если честно, не особо верю. Но сам факт, что я до сих пор жив, только благодаря тому, что успел уехать на нашу крымскую дачу. Так этот домик называл мой отец. О чем еще писать, я не знаю. Если ты все-таки это письмо получишь, то я буду очень счастлив, что наш род не умрет» а продолжится и в будущем. С уважением, Артем Иванович Маляренко. Постскриптум. Если у вас получится, то, пожалуйста, приснитесь и мне тоже. Мне очень хотелось бы знать, как там, в будущем. Ваня сумрачно осмотрелся. Будущее представляло собой выжженную степь, забор и три корявых шалаша вокруг очага. Маляренко завалился на спину – Накрыв лицо пергаментом и подставив тощий живот солнцу, уснул. «А?» – Ваня продрал глаза. Над ним стояла Алина. «Вот это я отдаю! Сколько я времени-то, а?» Женщина не верила своим ушам. После недели тяжкого молчания Ваня был снова легок и весел. И он с ней заговорил. Подмигнув жене, Мужчина вскочил на ноги и сладко потянулся. «На ужин-то что у нас? Ну же, Алинка, не тормози!» Из глаз Алинки водопадом хлынули слезы, и, повалившись на колени, она вцепилась в ноги Ивана, лепеча что-то бессвязное и целуя ему руки. Иван некоторое время стоял в образе утолимой печали, поглаживая преданно заглядывающую ему в глаза женщину по голове и нашептывая какую-то успокаивающую чушь. Мягко подняв жену с колен, Ваня поцеловал ее в лоб и аккуратным шлепком по попке отправил ее к кухне. Не верящая своему счастью Алина, плача и смеясь одновременно, побежала накрывать на стол. «Херово ты играешь!» Машка, стоявшая поблизости, с откровенной иронией глядела на Ивана. «Да ладно! Ей сойдет! Сама же видишь!» Ваня сплюнул вслед жене и отправился умываться. «А ты скот, Ваня! Похлеще Романова!» «Да и пох!» В душе Ивана не сколыхнулось ничего. Серега Звонарев напряженно всматривался в ночную мглу, каждую минуту ожидая новых неприятных сюрпризов. Рядом вооружившись большим самодельным топором, замер Юра. Серый покосился в его сторону. «Надо же!» Кто бы мог подумать, кем был, кем стал, такой точно не бросит и не подведет. Думаю, что сегодня они уже не придут. Пойдем, поговорим с этим дебилом. Грустно спрыгнув с помоста у калитки, Звонарев потопал к столовой. Там, хлопача вокруг раненого Аркадия, крутились все женщины поселка. Только Светлана как-то слишком спокойно сидела поодаль, постоянно переплетая свою косу. «Ну что, жив? Говори, дебил!» Звонарев был вне себя от ярости. Эти два придурка-охотничка нашли людей, но не придумали ничего лучшего, чем затеять драку из-за паршивого сайгака. Уроды! «А чё сразу, дебил?» Аркаша ещё не врубился в ситуёвину и был не в меру борз. «Это я этого сайгака подбил! Я! Он мой!» У Серого помутилось в голове. «Хек!» Юра не выдержал первым и наотмашь ударил банкира по морде. Тот заорал и выплюнул из разбитого рта осколки зубов. «За что?» «Где Макс, дебил? Говори! Не ори, сволочь! Говори!» Звонарев от души залепил Аркаше по уху. Тот сразу заткнулся и принялся выдавать информацию. «Я этого подбил! Он ушел на тот берег! Мы за ним! Он в кусты!» «Где Макс?» «Я и говорю, а там трое. Уже добили и кровь спускают. Я...» Туда до Аркаши дошел весь его косяк. Он побелел и прошептал. «Я не знаю, зачем я дротик кинул. Он сам как-то...» «Дальше, охотничек Хренов». Юра зарядил по другому уху. «Они тоже бросили дротики, и вроде лук у них. Макс там. Я не видел, что с ним...» «Я побежал, и мне в спину попали!» «В жопу тебе попали!» «Ты, значит, всю эту кашу заварил, потом Макса бросил, а потом к нам под забор является чувак и полчаса матерясь рассказывает, что они с нами со всеми сделают!» «Выдать тебя им, что ли?» Серый успокоился и задумчиво рассматривал Аркашу, явно прикидывая, что с него на прощание можно снять. «Мужики, вы чего?» Их же двое всего осталось. Да мы их за Макса отомстить надо. Позабыв о Ране, Аркадий подскочил, как ошпаренный. Их возьмем, узнаем, кто они и откуда. И, и... На этом его мысль закончилась. Сергей и Юра мрачно переглянулись и пошли спать. Алёшка Лужин был точной копией своего отца. В отличие от викинга, подобного старшего брата, он был невысок, черняв, и очень подвижен. А еще он, как и его отец в молодости, был завзятым бабником и балагуром. Так же, как и отец, он всегда даже под костюмом носил тельняшку и классно играл на гитаре. Все это можно было уже говорить в прошедшем времени. Алешка Лужин умирал. Дротик пробивший легкое вынули, но это не помогло. Поначалу бодрившийся и и утешавший отца и младшую сеструху шутками-прибаутками, парень слабел, пока час назад не потерял сознание. Дядя Гера держал на своих коленях голову сына и тихо-тихо плакал. Уденовские усы давно намокли от слез и бессильно повисли. Рядом, держа брата за руку, в полный голос выла Анютка. Ее муж Сергей и еще два парня из новеньких потрясенно сидели рядом. Никто и не думал, что встреча с людьми может быть такой опасной. Лужин-младший дернул головой и умер. Цветала. Все еще нервно всхлипывающая Аня устроилась в объятиях мужа и, наконец-то, задремала. Лужин, сидевший возле могилы сына, поманил к себе совсем молодого паренька с ног до головы, затянутого в черную, проклепанную и все еще блестящую кожу. «Нашел, где они?» Парень вытянулся по стойке смирно и открыл рот. Лужин махнул. «Сядь!» «Так, точь!» «Да, дядя Гера. Вон в той роще. Там у них здоровенный забор, метра три. Поселок метров сто пятьдесят на сто пятьдесят. Сколько их там, не видно, но, думаю, немного. Собак нет. Вроде все». Лужин подтянул к себе деревянную тулку деда Оси и, переломив, посмотрел на одинокую латунную гильзу, будто надеясь что к последнему заряду утиной дроби невесть откуда прибавится еще один я тоже пойду сергей осторожно освободился от ани и подошел поближе и я немедленно поддержал его кожаный и я последний из разведчиков остервенело перематывал портянку никак не получается тихо и стыдливо добавил он лужин нечуя под собою ног поднялся подошел к парню и начал показывать ему, как правильно это делать. Все притихли. «Папа, я тоже пойду». Аня повернулась к мужу и очень похоже изобразила свою мать. «Милый, не спорь. Я теперь за тобою повсюду. Ой, папка!» Девушка прижала руки к груди. «Ты, ты, у тебя...» И синие-черные усы и остатки волос на висках отца были белоснежно-белыми. Ужин у Маляренко удался. Алина расстаралась на славу, доказывая мужу, что она, помимо других своих талантов, еще и чудесно умеет готовить. Иван слопал все, что ему подали, на персональной серебряной тарелочке с узорами и довольно отвалился. «Алина, хватит тебе с Машей ночевать. Домой!» Маляренко хлопнул ладонью рядом с собой. Машка с трудом подавила улыбку и отвернулась. Именно так Иван Андреевич подзывал к себе пса. Но сейчас Бим был слишком занят косточкой и на хозяина никакого внимания не обратил. Зато Алина, восторженно пискнув, тут же пересела на указанное место. Машка расхохоталась и эротично раздеваясь на ходу, ушла к себе в шалаш. «Вот сука!» – подумал Ваня в восхищении. «Опять!» «Ну что, отвёл душеньку?» Мария, как ни в чём не бывало, сидела у очага и разогревала завтрак. Силен ты, Иван Свет Андреевич, ты её там часом до смерти не затрахал?» Ваня насмешливо посмотрел на повариху и нарочито вызывающе почесал своё хозяйство. «Не знаю. Сходи, пульс пощупай!» Настрой у Вани сильно улучшился. Всё-таки зависит душевное здоровье от женщин. «Зависит!» Впрочем, как в худшую, так и в лучшую сторону, однозначно. «Ладно, Маша, давай кушать. Пока прохладно, до Звонарева на велосипеде съезжу. Может, соли выделит». Ваня зевнул и взялся за ложку. Больше всего эти велосипеды своим видом напоминали старую добрую каму и формой рамы, и размером колес, и даже толщиной труб, пошедших на эту самую раму. Вот только вес был раза в четыре меньше – До тормоза, как и у всех современных великов, были на руле. Бросив в металлическую корзину на переднем крыле пару ножиков в подарок и повесив на всякий случай на спину арбалет, Иван помахал рукой на прощание и, не обращая внимания на кричавшую что-то вслед жену, покатил к звонареву. Резкий хлопок, донесшийся от поселка, заставил бездумно крутящего педали Ваню резко остановиться. Это было похоже... «Было похоже!» Недолго думая, Иван спрыгнул с велосипеда и слегка на раскоряку, переставляя ноги, ломанулся с ним к ближайшему кустарнику. До поселка было не меньше километра, и как не вглядывался Иван в стену деревьев, рассмотреть ничего так и не смог. Посидев в засаде пару минут, Маляренко совсем уж было решил, что выстрел ему померещился». Как вдруг из рощи выскочила маленькая фигурка и со всех ног побежала в его сторону. Сначала Иван понял, что это женщина, потом, что это Светлана, а потом, когда девушка была уже совсем близко, что она вся зареванная, растрепанная и страшно запыхавшаяся. Иван осторожно выглянул из-за кустов. Погони никакой не наблюдалось. "Светик!" А! -а, -а девушка истерично заорала и рванула обратно. «Да стой ты, дура! Это я, Иван!» Маляренко, не напрягаясь, догнал и повалил девчонку. «Ты чего? Что случилось?» В безумных глазах Светланы постепенно проявились первые признаки узнавания, и девушка, схватив Маляренко в охапку, бурно разрыдалась. Что она говорила, понять было совершенно невозможно. Иваня, посчитав, что посреди чистого поля выяснять, что же там произошло, не годится, подхватил ее на руки и утащил в кусты. Дав Свете отдышаться, Маляренко напоил ее водой из фляги и переступил к расспросам. «Что?» «Убили!» Светка снова заревела. «Кто?» «Чужие!» «Кого?» Иван похолодел. Люди в поселке жили, хоть и не самые близкие, но все же не чужие, свои, а уж про будущего крестника и говорить нечего. Родной человек будет». «Настю!» – у Вани подкосились ноги. Юрия прямо в голову выстрелили, Аркашку повесили!» Светку крупно трясло. Голова у нее тоже тряслась, как у старого деда. «А Максимушку еще вчера убили!» Похоже, у Светки начался припадок. Дрожь перешла в конвульсии, и девушку пришлось прижать к земле всем своим телом. «Тихо, милая, тихо! Я что-нибудь придумаю!» маляренко встряхнулся весь расслабонный пофигизм махом вылетели из головы ивана начала потряхивать изнутри росла мутная волна ярости дыши ваня дыши дыши дыши спокойнее света ты меня слышишь иван взял лицо девушки в ладони так кивнула ты на велосипеде ездить умеешь да молодец сейчас ты ответишь на два вопроса и поедешь по моему следу в мой лагерь «Поняла? Скажи Алине, Ринатовне и Марии, чтобы спрятались в лесу. Поняла? Умница! Сколько их?» «Пятеро! И ружье одно!» «Умница! Езжай!» Несмотря на свое состояние, Светлана удивленно уставилась на чудо техники и попыталась вякнуть что-то вопросительное, Маляренко сделал страшные глаза и показал рукой направление. «Туда езжай!» Через полчаса из рощи по направлению к затаившемуся в кустах с арбалетом Иваном вышло пять человек».